Карамзин, том 9, страницы 237-238. Карамзин, примечание, том 9, примечание на страницах 433-434. Соловьев, том 6, страница 634-635. Интерпретация Вернадского. Генриху удалось благополучно добраться до Варшавы, Но его неприятно задели политическая атмосфера и вынужденная зависимость от настроения панов. Как раз в это время умер его брат, король Франции Карл. Как только Генрих получил эту новость, он кинулся в Париж. Он был коронован королем Франции, Генрих III, в феврале 1575 года. В Польше последовал еще один период между междуцарствия. Появился новый кандидат на польский трон, поддерживаемый Турцией, князь Трансильвании, Стефан Баторий. На его стороне был влиятельный польский род Зборовских. Но многие польские и литовские паны находились к нему в оппозиции. Их группа, включавшая архиепископа Гнезна Якоба Учарского и Яна Глебовича обратилась к царю Ивану IV с предложением выдвинуть и поддержать его кандидатуру. Они рекомендовали ему связаться с влиятельными панами и подготовить средства для выборной кампании. Карамзин, том 9, страница 239-240. Карамзин, примечание, том 9 номер 436, страницы 163, 164. Соловьев, в том шестой, страница 630, 631. Иван IV, однако, не желал расточать деньги на неясные цели. Он предпочел поддержать кандидатуру императора Максимилиана. При выборах в Варшаве голоса разделились. В то время как Сенат провозгласил королем Польши Максимилиана, палата дворянских представителей избрала королем Стефана Батория при условии, что он женится на сестре Сигизмунда Августа Анне. Казалось, что надвигается гражданская война. В то время как Максимилиан медлил, Баторий вышел на сцену действий и был коронован в Кракове 1 мая 1576 года Так все и разрешилось Баторий был Способным военачальником И оказался сильным правителем Его избрание Существенно повлияло На направление польской внешней политики И затронуло весь баланс Сил в Восточной Европе Он был сторонником Мира с Турцией Соглашения с Крымом И войны с Москвой Если же королем Польши был бы избран Максимилиан, династический союз между Польшей и Австрией мог вылиться в согласованные действия империи, Польши и России против турок и татар. Конфликт между Польшей и Россией в Ливонии мог быть урегулирован переговорным, а не военным путем. Максимилиан умер 12 октября в 1576 года. Будь он в это время королем Польши, на польский трон смог бы претендовать другой представитель австрийской ветви дома Габсбургов. Случилось так, что восстание имперской партии против Батория произошло в Гданьске, Данцик. Царь Иван IV верно понял значение избрания Батория и начал подготовку к новой войне. С политической стороны он нуждался в незыблемости своей царской власти. Продолжение царствования великого князя Симеона могло привести к негативным последствиям. Поэтому 1 сентября 1576 года царь Иван IV лишил Симеона полномочий правителя всея Руси, сделав его взамен великим князем Твери. Тверь была выбрана не случайно. Этот регион был стратегически важен как дальняя база сбора войск и запасов для ведения Ливонской войны. В случае военных перемен тверские укрепления могли использоваться.